Слова восьмая, в которой я попадаюсь на живца, решаю проблему, добазариваюсь и кайфую. На столе меня дожидался роскошный банкет в виде двух банок тушенки и литровины минералки. Для вскрытия и последующего извлечения содержимого банок в макушку одной из них заботливыми хозяевами был любезно вбит нож. Для цивильного распития воды возле бутылки оставили гранюный стакан на треть заполненный какой-то грязно-зеленой жижей. — А чё, вполне себе нормальный хавчик, — пробурчал я, усаживаясь за стол. Стоило сесть, как решетчатая дверь за спиной с лязгом захлопнулась. Факелы большой клетки арены погасли. Остался единственный, чадящий под потолком маленькой клетушки, света которого едва хватало на стол и стул. — Ишь ты, прям целое представление устроили прокомментировала манипуляции с факелами шпора. «Да пофиг!» — откликнулся я, подхватывая со стола банку с торчащим ножом. «Я такой голодный, что готов эту тушенку вместе с банкой уметь!» «Сперва живца на коти!» — потребовала командирша. «Понимая, что спорить бесполезно, я вернул почти скрытую банку на стол и поднял стакан с подозрительной бурдой. Понюхал и довольно крякнул. Запах оказался гораздо соблазнительнее внешнего вида. От грязно-зеленой жижи пахло забористым первачом. «Смелее, рихтовщик! Не помрешь точно, это я тебе гарантирую!» — хмыкнула угорающая над моей нерешительностью шпора. Я сделал маленький глоточек, и под издевательский хохот наставницы тут же стал остервенело отплевываться. «Вы когда-нибудь пробовали кошачью мочу?» До сегодня я тоже успешно избегал этой сомнительной радости, но вот, похоже, только что сподобился. Я тебя вылью! Пресекла мой естественный порыв шпуро. Это же живец, придурок. Его не надо смаковать одним глотком, как лекарство. Да не стану я это пить. Хочешь, чтоб я снова завизжала? Моля, достала своим шантажом. Рихтовщик, поверь, так надо. Все игроки живец употребляют. На континенте без него мигом загнешься. Но это же мерзость. Это жизнь, придурок. Пей давай, потом спасибо скажешь. Сильно сомневаюсь. Пей, кому говорят, живо. Зажмурился, стакан опрокинул, проглотил, и все кончилось. Делов-то на одну секунду. Пей. Опрокинул, сглотнул. И тут же залил мерзкое зелье минералкой. Зараз оприходовав добрую половину бутылки. «Ну вот, а ты боялся», — пожурила наставница. И тут же переключилась на любимое занятие — перемывание моих несчастных косточек. «Рихтовщик, я не поняла. Что там только что было? Что за цирк с конями ты в клетке устроил? Нафига отдал зараженными инициативу и позволил атаковать? Ты же по показателям куда круче их двоих вместе взятых». «Должен был сам вихрем налететь и выломить по первое». Нотацию шпоры я заедал тушенкой, по походному цепляя ее из скрытой банки ножом и с каждым съеденным куском буквально физически ощущал, как проясняется в голове. Не знаю, что этому способствовало, мясо ли или проглоченный ранее живец, а может все в комплексе, неважно. Главное, в какой-то момент в голове просветлело до степени озарения. Я вдруг понял, что сверлящая мозг проблема в виде говоривой наставницы, по сути, не стоит и выеденного яйца, поскольку решается она раз-два. Зловеще ухмыльнувшись, я мысленно потянулся к меню. — В следующий раз спрошу, больше не тупи! — продолжала меж тем вещать ни о чем не подозревающая шпура. — Сто пудов! Во второй раз на тебя выпустят твари покруче. Не забывай об имеющихся дарах. Тебе их не для коллекции дали, а для дела. Так не стесняйся, используй в бою». «Эй, придурок, ты чего это там задумал?» Слишком поздно спохватилась, Меня уже было не остановить. Маленький красный знак вопроса возле заполненной шпорой ячейки инвентаря отыскался за считанные мгновения. Я мысленно надавил на него, и как лучшему другу улыбнулся раскрывающемуся системному запросу. «Внимание! Желаете разорвать голосовую связь со шпорой? Да-нет». «От придурка слышу!» — мстительно буркнул я наставнице и выбрал «да». «Не надо!» — обиженный женский голос в голове как отрезало. «Так будет с каждым!» Пафосно фыркнул я себе под нос и, наслаждаясь тишиной, взялся за вторую банку тушенки. Покончив с тушенкой, запив мясо остатками воды из бутылки, я сыто откинулся на стуле и молча уставился на непроглядную черноту за решеткой. «Да, скучновато здесь». И чуть не подпрыгнул, услыхав из-за решетки ответ. звеняя братуха, телевизора в зверька не положено». «Каким еще зверькам?» — откликнулся я на автомате. «Знамо каким. Тем, что в клетках обретаются. Хе -хе -хе -хе. С темной стороны к решетке прижалось лицо сорокалетнего бородача с хитрющими глазами и большой серебряной серегой в левом ухе. «Мля!» — поморщился я дешевого прикола. «Да ладно тебе, братух, я ж не со зла!» — растянул рожу в щербатой лыбе незнакомец. «Ты кто такой?» «Знамо кто. Серьга», представился мужик и без паузы шокировал осведомленностью. «А ты, рихтовщик, видел твой первый бой. Быстро с уродами справился. Молодца. Так держать». «Ты чё, типа, мотиватор местный?» «Не, братух, ни разу не угадал. Я, тип меняла местный. Могу достать чё кому надо. Не бесплатно, конечно». Но сильно цену не ломлю, к людям отношусь понятием. Тебе ведь по-любому чего-то надо. Вот я рядом и нарисовался. Да базара нет, прав, дофига потребностей. Увы, деньгами не богат. Не прибедняйся. Все видели, как ты паровик прыгуна вскрыл. Конечно, для спаранов тваришка не доросла, но паутинкой-то всяко должен был подогреться. Ты об этом? Я вытащил из кармана уже подсохший комок черных ниток. «Маловато, блин!» — пригорюнился серьга. «За такую щепотку могу дать только банку тушняка. Без торга. Считая себе в убыток меняю. Только из уважения к удачливому новичку». «Да нафига мне еще одна банка? Только что вон две приходовал. Вот если бы помог сигами разжиться. «Какие предпочитаешь?» Тут же оживился-меняло. Крепкие, средние, легкие, с фильтрами или без, с ментолом, со вкусом яблока. Крепкие, с фильтром, без ароматизатора. Блок Честерфилда пойдет? Да куда мне целый блок-то? Так с запасом. Не, мне пачку одну и спички. Без проблем. Только, братух, тогда еще что-нибудь закажи у тебя паутины больше чем на пачку а наживаться на новичках не по понятиям но ну, может пивка еще на остаток накинешь без особой надежды закинул я удочку да легко шокировал нечаянной радостью серьга у тебя аккуратно две банки будет какое предпочитаешь светлая темная нефильтрованная нефильтрованная выдохнул я и быстро, пока не передумал, сунул в протянутую руку менялы комочек паутины. «Через минуту все будет», — пообещал Серега и скрылся во тьме. А у меня перед глазами загорелось уведомление системы. «Разблокирован навык торговля. Навыки плюс 19 к торговле, плюс 35 к ораторскому искусству, плюс 8 к алкоголизму». Серега не обманул, вернувшись с обещанным пивом и сигаретами даже раньше минуты. Вскоре я с наслаждением затянулся сигаретой и со знакомым до дрожи хлопком откупорил первую банку покрытого испаренной ледяного пива. Жизнь определенно налаживалась. Фиг знает, что забяку приготовили мне дальше отмороженные организаторы местной подпольной гробницы. Придет пора, узнаю. Пока же я наслаждался моментом и кайфовал. Озаренный догадкой поднял початую банку и выдал, обращаясь к решетчатому потолку. «Благодарю за подгон, братан!» «Можешь не отвечать, все равно знаю, что слышишь. Отличное пиво! Уважил! От души! Спасибо!»